Глава 24. Погоня. Я побежал первым, наплевав на осторожность, но у меня были преимущества перед врагами. Я видел через ядовитый туман на 12 метров без всяких фонарей. Враги, да и союзники могут видеть примерно так же, но с помощью ультрафиолетовых фонариков. а это хорошо выдает их положение. Так что я в любом случае мог увидеть противника раньше и при этом оставаться незамеченным. Единственной угрозой для меня были развитые мутанты. Они могут видеть дальше, чем я, оставаясь при этом незамеченными. Но там, где прошли люди-демона, а скорее всего это были они, мутанты вряд ли продолжат сидеть в засаде. Двигался я в одном направлении – Враги могли свернуть, но это было чревато промедлением, да и сами они могли заблудиться. Еще они могли скрыться в каком-нибудь здании, но это еще опасней. Подтверждением правильности маршрута были трупы мутантов, убитые холодным оружием. Пробежав пару дворов, мне перестали попадаться их тела, и я уже начал сомневаться, что бегу правильно – Свернул ближе к центру, через сотню метров снова увидел несколько трупов и с облегчением выдохнул. Правда, это могли быть зомби, убитые по дороге к нам, а обратно уроды пошли другим путем. Но я видел только один след и держался его. Вскоре позади послышались шаги. Я обернулся и приготовился стрелять. Из тумана выбежал Рустам с обеспокоенной рожей. «Блин, так и обосраться можно, ты хоть предупреждай!» «О, у тебя уже конечности все целые. Нет время, враг. Где ты их чувствуешь?» «Плохо чувствовать, а не знать, что мы идем. Ясное дело, они знают, поэтому и убегают. Нет, они чуять, как я. Как ты? Наверное, навык у кого-то, ладно. Тогда вперед и побыстрее, они свернуть, когда мы рядом. Выбора нет, у них наши девушки. И их много?» Больше десять. Ничего, им достаточно костюм пробить, и они сразу дохнут. Хотя не помешало бы наших дождаться. Гроб, прием, раздалось в моей рации. Помяни, черта. Да, на связи. Ты куда рванул, мать твою? За своими людьми, раз твои не уберегли их. Слышь, это твоя идея была разделиться. Знаю. Как вас найти? По номеру дома, наверное, хотя... «Я сейчас выстрелю, а ты на звук иди». Я сделал два одиночных выстрела, но эхо дворов могло исказить направление звука. «Примерно понял, движемся к вам. Мы сейчас свяжем их боем, а вы пока догоняйте. Только девок не зацепите, если не уверены, не стреляйте». «Без соплей, как с майонезом, конец связи». «Рус, где они сейчас?» «Были там, но уже не там». Да так себе, Радар. Давай, не отставай». В следующем дворе нас ждала небольшая проблемка. Группа из десяти зомби преследовала наших врагов, а пятерка отставших пожирала тела своих сородичей. Нет, как таковые для меня они не помеха, но терять время на их убийство не хотелось. Уровни невысокие, вторые и третьи. Похоже, они конкретно изголодались и были в самом низу зомбячей иерархии. Убивать их особой выгоды не было, хотя и натравливать на людей, демона, слишком много зомби было опасно. В первую очередь те уроды подставят моих девочек. «Эй, вы, слушайте меня!» — обратился я к падальщикам. Те перестали жрать тухлое мясо и со страхом уставились на меня, иногда на Руса поглядывали с опаской. «Вы пойдете с нами за вкусным мясом, но нападете только с моего разрешения. Мясо опасное!» «Лучше невкусное есть», – после коротких раздумий ответил один из них. «Я еще опасней. Если не пойдете, умрете». «Нет, не хотеть умирать. Тогда слушайтесь меня и будете есть вкусное мясо». «За мясом пошли сильные. Мы слабые. Не ходить», – упрямились зомби. «Не пойдете, убью вас прямо сейчас». Зомби некоторое время еще сомневались, но когда я обнажил когти – Все резко согласились слушаться. Не повезло ребятам, оказались между молотом и наковальней. Меня удивляет, насколько разными они могут быть даже после смерти. Часть пошла за добычей, подавив или потеряв страх. У других осталось чувство самосохранения. И, несмотря на сильный голод, они не погнались за вкусняшками. Интересно, к чему приведет повышение их уровней? Может, они... «Работу начнут искать и семьи заводить». Рус немного потерял след, но через пару сотен шагов почти наугад снова почуял противника. Затем мы услышали стрельбу с того направления и успокоились. Зомби не отставали от нас, что меня порадовало. Если бы отставали, наткнулись бы на отряд «Когтя», и тогда условные союзники задержали бы друг друга. «Вот угораздило же меня связаться с этими девками», Еще и ума хватило отправить их фармить отдельно. Хотя план был неплохой. Если бы мы шли все вместе, в центре зомбаков было бы слишком мало, и мы бы только мешали друг другу. Но я не учел, что демон сможет нас найти. Кстати, как он это сделал? Вскоре мы нагнали отряд врага, но высовываться сразу не стали. Они усердно отбивались от мертвецов, преследовавших их. Я же тем временем пытался оценить их силы. Рус утверждал, что там не меньше 15 человек, но я видел только три фонарика. Может, у них дефицит на эти приборы? Тогда это отличные новости. Стоит убить троих, и остальные останутся беззащитны. Но расстояние слишком большое, чтобы точно определить местонахождение светунов. Я быстро открыл интерфейс и проверил мутацию глаз. Не хотелось тратить на нее очки навыков, но ситуация того требовала. Зрение уровень 4. Вы можете видеть сквозь туман дистанция 12 метров. 12 метров. Уровень расфокусировки низкий. У меня было 5 свободных очков навыков, но вложить получилось только одно. После чего я получил сообщение об ограничении навыка моим уровнем. Чтобы улучшить его выше пятого уровня, нужно получить 10 уровень. Но даже улучшение на один уровень дало ощутимый результат. Зрение уровень 5. Вы можете видеть, видеть сквозь туман дистанция 15 метров. Расфокусировка при этом отсутствует. Проморгавшись несколько секунд, я действительно стал видеть метра на три дальше. И что еще важнее, картинка была такой же четкой, как без тумана. Я снял противогаз, стало еще лучше. Выбрасывать я его не стал, так как у меня всего полчаса для дыхания этой гадостью. В этот момент я задумался, а может и легкие улучшить? С одной стороны, газ этот будет не всегда, а вот очки навыков после использования не вернуть. Но с другой стороны, эта мутация дает и другие бонусы. Ладно, чего жалеть эти очки, еще добуду, если нужно будет. Хоть с каждым уровнем нужно все больше и больше опыта, но и я становлюсь все сильнее и опасней. Дыхательная система, уровень 2. В течение 60 минут вы можете обходиться воздухом с низким содержанием кислорода. Кроме того, слабые токсины и яды не вредят вашим легким. Одышка наступает позже, повышая общую выносливость и насыщение организма кислородом. Вот это другое дело. За час многое можно успеть, а дышать сразу стало намного легче. Хотя без газа все же куда лучше. После улучшений я мог двигаться спокойно, хорошо видя вперед на 15 метров и ничем не ограничивая угол обзора. Ближайших противников я увидел почти сразу. Они находились на пределе моего поля зрения, то появляясь из тумана, то снова в него прячась. Я же стоял за углом дома и не был виден никому. Но даже приблизившись к врагам на пару метров, меня никто не заметил. А вот я видел почти всех этих уродов. Действительно, их было больше десяти. Они постепенно отходили назад, отбиваясь от бегущих зомби. К моему удивлению, девушек эти ребята держались за своими спинами. Скорее всего, чтобы не путались под ногами. Мертвяков было немного, и особых проблем демонятам они не создавали. Зато я создал, да еще как. Хорошенько прицелившись, Я выстрелил в крайнего мужика с фонариком. Тот примотал его к своему копью и мог относительно легко отбиваться от мертвяков. Стрелял короткой очередью, как мне недавно советовал коготь. Попал двумя пулями из четырех. Хотя хватило бы и одной. Копейщик тут же упал, начав орать от боли. Ядовитый и крайне смертельный газ убивал его за считанные секунды. Тогда я заметил, что в верхних слоях он не такой высокой концентрации, «Поэтому и не так опасен». Услышав выстрел, соратники копейщика сильно перепугались, но не запаниковали. Один из них бросился к мертвому товарищу, но даже не пытался закрыть дыры на его костюме. Он лишь шотнял копье с фонариком, в которое умирающий крепко вцепился и не отпускал. Товарищ пару раз ударил своего соратника сапогом по лицу, вырвав оружие и направил в мою сторону. Но я был вне зоны их видимости, «Чувствую себя неуязвимым». По сути, так и было. Меня могли убить только выстрелив вслепую, что они и попытались сделать. Я быстро спрятался за углом здания, не желая рисковать напрасно. Отряд демонят уже почти убил всех зомби, но наша стрельба привлекла новых мертвяков. Еще на низком старте были Рустам и Пятерка Салак, но их я держал как последний аргумент. Убедившись, что по мне больше не стреляют, Я снова вышел из укрытия и приблизился на несколько метров к ребятам. Выстрелил в копейщика, попав еще лучше, чем в прошлого, и снова скрылся. На этот раз в мою сторону полетело куда больше пуль. Вспышки! До меня вдруг дошло, что при выстреле я выдаю свое местоположение, но это легко исправить. Дождавшись прекращения ответного огня... Я сменил свою позицию, сместившись метров на 10 в сторону. Сделал короткую очередь и снова поменял свою позицию. Как я и ожидал, они стреляли туда, где меня уже не было. Но я не останавливался и продолжал кошмарить этих ублюдков. За несколько секунд я убил не меньше половины их отряда. Причем два фонарика из трех они потеряли. Но поток зомби прекратился, а демонята сменили тактику. Они заметили, что я стреляю только по светлякам, и только когда рядом с ними нет пленников. Так что все сбились в одну кучу, прикрываясь перепуганными девушками. А затем еще и выключили фонарик. Наивные, думают, я их не увижу. Избавившись от всех зомбаков, демонята стали быстро отступать. Но у меня еще было пару козырей. Сперва я отправил пятерку низкоуровневых зомби в атаку. Правда, пришлось им еще раз пригрозить жесткой расправой. Хотя им и так, и так умирать, но без фонарей банда не могла видеть врагов на расстоянии, что давало мертвецам хорошее преимущество. Когда зомби напали, фонарщик все же врубил свет на пару секунд, стрелять в него я не стал, он прикрывался с веткой, держа у ее горла нож. Остальные быстро избавились от зомбаков, но я успел подстрелить двоих. Осталось всего четыре противника. Тогда нас нашел отряд «Когтя» вместе с Сережей. «Ну что у вас там?» – спросил меня капитан. «Да вот, почти всех положили. Оставалось четверо, один с фонариком. Но они прикрываются девушками и быстро отходят». «Понял. Мы обойдём их и не дадим уйти, а вы добивайте». «Нет, вы можете девушек задеть». «И что ты предлагаешь?» «Преследовать их дальше. Нужно, чтобы мертвяки их отвлекли, а я добью». «Я бы мог их подстрелить, но нужно подойти чуть ближе». «Через туман не вижу», — заявил Сухой. «Да ты в унитаз попасть с полуметра не сможешь». «Я четыре уровня сегодня поднял. Все в меткость вложил», — возразил он. «Очкарик мне про меткость говорит. Ну и как далеко ты можешь попасть со стопроцентной точностью?» «Метров на двадцать пока. Но мне нужен свет фонариков. Если бы ДНК получить, вкачал бы еще в зоркость». «Не пойдет. Они сразу отработают по светунам». «Оставайтесь тут. Можете периодически включать фонарики, чтобы уроды думали, что погоня отстала. Я с Русом пойду на перехват». «Вдвоем на четверых?» «Да вы самоубийцы», — заявил коготь. «А ничего, что я один десятерых положил?» «Ну, э -э -э. у капитана не было аргументов или просто времени, чтобы их придумать. Я же не стал медлить и побежал вперед. Точнее, в обход, пытаясь обогнать остатки противников». Обойдя дом, мы с Русом все еще отставали. Пришлось бежать спринтом через улицу в следующий двор. Там мы и догнали четверых уродов, однако они как-то заранее узнали, где мы находимся. По нам начали стрелять, даже не светя фонариком. Пара пуль задели Рустама, но ничего серьезного. По мне тоже чуть не попали. Я вовремя успел спрятаться за вкопанными автомобильными шинами на детской площадке. Никогда не понимал, какая в них польза или красота. Даже бесит, что из них делают и клумбы, и ограждения, и даже нелепые фигурки животных. Однако сейчас колеса очень даже выручили. Неужели их для этого и закапывают повсюду? Тогда уж окопы рыли бы, больше б толку было. Едва огонь прекратился, я высунулся, но в меня тут же полетели мелкие камушки. Только с такой скоростью... что и кость сломают, и черепушку пробьют. Один из них попал в плечо, так оно тут же онемело от боли, а меня опрокинуло на землю. «Как они нас видят?» — сквозь сжатые зубы процедил я. «Человек снова чует», — ответил Рус. «Снова?» «Да, он не был, теперь есть». «Наверное, мана закончилась, а сейчас восстановилась. А как он камнями так швыряется?» «Не знать». «Может, там два мага или больше?» Я выглянул из-за колес. Ребята остановились у подъезда и пытались справиться с замком. Двое с автоматами и двое с холодником. Хотя силачами их сложно назвать. Скорее всего, это и были маги. А оружие им на тот случай, если мана заканчивается. Девушки выглядели уставшими. Анна едва держалась в сознании, наверное, из-за стресса. А может, им вкололи чего нехорошего, чтобы послушней были. Хотя Светка одержалась бодро. Да, была очень напугана, но с надеждой смотрела по сторонам. Повезло, что замок в подъезд механический. Причем, похоже, даже не кодовый, а старый, который только ключом открывается. Разумнее было бы выждать, пока у магов закончится мана, а у стрелков патроны, но некогда. Если они укроются в подъезде, то смогут легко его защищать, причем еще и с окон отстреливаться. К счастью, ребята нервничали, отчего тупили и ссорились. Бойцы держали девушек и не могли заняться замками, а маги не могли их открыть. Один из бойцов передал Светку в руки мага с автоматом. Тогда я выбрался из укрытия. Но это не осталось незамеченным, и один из них сразу указал в мою сторону пальцем. Второй, который тоже был с автоматом, взмахом руки поднял с земли десяток камней и таким же жестом отправил их в полет с бешеной скоростью. Я едва успел упасть на землю. Щебень со свистом пролетел у меня над головой, а стрелок, отпустив Анну, навел на нее автомат и заорал мне. валя отсюда, или я ей башку снесу на почему Почему-то я ему поверил, но уходить не хотелось. Тогда ее ждет что-нибудь похуже смерти. Я решил поторговаться. «Давай лучше вы свалите и оставите девушек в покое, а я вас не трону!» Демонята начали переговариваться Я тем временем показал Рустаму жестами обойти дом и залезть через окно. Объяснять пришлось долго, но в итоге он меня понял. «Наверное». «За идиотов нас держишь? Если мы их отпустим, ты нас прикончишь. Да насрать не на вас, я за девками шел. Оставили бы их, я бы вас не трогал. Ну что, договорились? Пошел нахер, урод! Если не уйдешь, малой конец. Если нападешь, обеих грохнем». патовая ситуация, да? Вам эти девки дороже жизни? Оставьте их и валите домой. К нам скоро подмога подойдет, так что лучше сам вали». «А вот это интересно. Главный вопрос. Правда это или блеф? Запросто может быть и то, и другое». «Так и я тут не один. Фонарики видели? Спецназ скоро будет здесь». Ребята замолчали. Точнее, перестали со мной разговаривать. Зато полушепотом спорили между собой. Я попробовал в это время подняться, но грёбаный камнеметатель запустил в меня несколько четвертиных кирпичей, видимо, с клумбы. Причём с такой же лёгкостью, как и щебень. Такими снарядами можно и голову оторвать, не то что череп пробить. Пришлось снова прижаться к земле. Этот урод мне встать не даст, пока у него камни или мана не закончатся. Даже если встану, девок могут прибить. Похоже, их и тащили только для страховки». «Действительно патовая ситуация. Если к ним еще и подмога подойдет, совсем плохо будет. Судя по более старым домам, мы уже рядом с заводом, так что демон может отправить сюда человек сорок. Я с такой толпой не справлюсь. К тому же мало здоровья осталось. Да и часы фарма с последующей беготней по городу дают о себе знать. Усталость накопилась не шуточная». Однако это был далеко не конец моих проблем. Каким-то шестым чувством я ощутил приближение большой угрозы. По спине пробежались мурашки вместе с холодным потом. Сзади меня была тварь, куда опасней демона и его прихвостней».